Сама она была слишком мала, чтобы понять объяснение отца. Существование лабрадора Бруно, любимца ее старшего брата, воспринималось ею как вечный и непреложный факт. А задачная мрачностью родителей, она спросила у Стивена, как это понимать. И ее надежный мирок обрушился, когда она впервые за свою недолгую жизнь увидела, как его веселая физиономия в раз стала горестной, а губы побелели и приоткрылись. Не помня себя, он завыл, а потом издал жуткий страдальческий крик, и тогда она безутешно заплакала. Но причиной тому была не смерть Бруно, а пугающая скорбь старшего брата. Страйк заговорил не сразу. — Понятно. Спасибо. С трудом выдавил он, прошел к себе в кабинет и закрыл дверь. Робин сел за стол, ощущая себя палачом. Она не знала, куда себя девать. Хотела постучаться к нему и предложить чаю, но передумала. В течение пяти минут она лихорадочно перекладывала бумаги и канцелярские принадлежности у себя на столе, то и дело поглядывая в сторону кабинета. Когда дверь наконец отворилась, Робин вздрогнула и сделала вид, что стучит по клавиатуре. «Робин, я пойду освежусь», — сказал ей босс. «Хорошо». «Если к пяти меня не будет, заприте тут сами». «Да, конечно». «На всякий случай, до завтра». Он снял с вешалки куртку и вышел с походкой, которая не могла обмануть Робин. Дорожные работы расползались, как гнойная рана. Хаос ширился с каждым днем, и для пешеходов сооружались все новые и новые мостки, позволявшие хоть как-то передвигаться среди этой разрухи. Страйк ничего этого не замечал. Он на автомате ступал по деревянным доскам, двигаясь в сторону паба Тотном, который служил ему и отдушиной, и укрытием. Как и Уорнанс Армс, здесь было безлюдно, если не считать сидевшего у самой двери одинокого старичка. Взяв пинту Думбара, он опустился на обтянутую красной кожей скамью у стенки, почти под портретом сентиментальной викторианской девушки, милой и глупенькой, которая разбрасывала вокруг себя бутоны роз. Пиво он глушил как лекарство, без удовольствия, в надежде на скорый результат. «Хм, Джейга Рос. Значит, она с ним встречалась. Да что там, путалась. Все эти годы». «Даже Шарлотта со своей гипнотической властью над мужчинами, со своим немалым опытом, не смогла бы за три недели перепрыгнуть от возобновленного знакомства к помолвке. Она клялась в вечной любви к страйку, а сама втихаря крутила с Россом. Теперь все предстало в совершенно ином свете. И бомба, которую она подложила ему за месяц до расставания, и отказ представить доказательства, и сбой в датах». И внезапный разрыв. Джей Гаросс уже был женат и успел завести детей. До Шарлотты доходили слухи, что он сильно пьет. Вместе со Страйком она шутила насчет того, что вовремя унесла ноги и сочувствовала жене Росса. Страйк взял вторую пинту, потом третью. Он хотел утопить свои порывы, искрившие как электрические разряды немедленно ее разыскать, наорать, выплеснуть злобу, свернуть челюсть Джейга Россу. Ворднанс Армс он не закусывал, да и потом ничего не ел. Давно он не вливал в себя столько пива за один присест. За час безостановочного, одинокого, решительного употребления слабоалкогольного напитка он порядком захмелел. Когда к нему за стол подсела тонкая, бледная персона, Он хрипло сказал, что она его с кем-то спутала. «Нет», — твердо ответил Робин, — «просто я тоже собираюсь выпить пиво. Вы не возражаете?» Она оставила его присматривать заброшенный на высокий табурет сумочкой. Страйк тупо глядел на хорошо знакомую коричневую, слегка потертую кожу. Обычно секретарша вешала эту сумочку на крючок для пальто в приемной. Страйк дружески улыбнулся коричневому клапану и выпил за его здоровье. Когда Робин подошла к стойке, молодой стеснительный бармен сказал ей Мне кажется, ему достаточно. Я тут ни при чем, ответила Робин. В поисках страйка она успела зайти в ближайший пап Смелый лис, потом в Молли Мокс, во вкус жизни и в Кембридж. В ее планах тот нам стоял последним пунктом. Что такое? спросил Страйк, когда она вернулась за стол ничего особенного сказала робин перед которой стояла полпинты лагеря. просто хотела убедиться что у вас все хорошо все путем подтвердил страйк и сделал над собой усилие у меня все путем вот и хорошо пью за помол за помолвку моей невесты объяснил страйк нетвердой рукой поднимая одиннадцатую пинту «Не надо было ей от него уходить. Не надо было...» Отчетливо и громко повторил он. «Уходить. Досто... Достопочтен... Джей Гросс. Известный говнюк!» Он буквально выкрикнул последнее слово. В пабе прибавилось посетителей. Похоже, это услышали все.